Глава седьмая. Нютка была дома, выглянула в коридор, поздоровалась и вернулась к своим делам. Даша провела гостя на кухню, усадила, поставила перед ним целую тарелку с картошкой, нарезала хлеб и соленые огурчики и запасов тети Светы. «А ты?» – спросил Виктор, когда она села рядом с одной чашкой чая. «Поужинал уже, чаю выпью». Было приятно смотреть, как он ест, быстро, с удовольствием. Лева не любил, когда на него смотрели во время еды. Даже психовал иногда. А Виктор в ответ улыбался. Когда тарелка опустела, а случилось это очень быстро, Даша насыпала ему добавки и порадовала, что приготовила много картошки. Она только недавно привыкла, что готовить на себя и дочку нужно в три раза меньше, чем она готовила раньше. Теперь Даша много готовила лишь иногда, с расчетом на несколько дней. И повезло, что это иногда случилось именно сегодня, перед приходом Виктора. Потом Даша налила ему чай. Из комнаты выскочила Нутка и завопила. «Мама, папа звонит!» «Хорошо, передай ему привет», — сказала Даша. «Передам». Дочь скрылась за дверью. «Вы в хороших отношениях?» — спросил Виктор. «С твоим мужем». «С гражданским мужем, сожителем», — поправила Даша. А когда-то она готова была с у рта спорить, что гражданский брак — то же самое, что официальный. Без любви никакие штампы не важны. Все эти бумажки... Они никому не нужны. А сейчас вот поняла разницу. И сама ее уточняла. Неизвестно зачем. Может, чтобы напомнить себе лишний раз, какой дурой была. Ясно. ты в хороших? Да вроде бы. Нютки это нужно. Виктор посмотрел на дверь долгим взглядом. В смысле отец? Да, конечно, я понимаю. Твоей дочери повезло. Он быстро улыбнулся. Что ты понимаешь? Как ни странно таких меньшинству Даша снова улыбнулась. Она, конечно, и сама знала, что молодец, но всегда приятно услышать это еще от кого-нибудь. Ты, кажется, все обо мне знаешь. Она сморщила нос. Да, это же маленький городок. Я тоже все о тебе знаю. Напрямую спросить Даша не рискнула, все-таки это слишком личное. Но Виктор сам рассказал, вздохнул и покачал головой: Ты о моем сыне, который не мой. Даша кивнула. «Да, вот так вышло». Он задумался, поднял руку и потер глаза. Так и вышло, что у меня не оказалось сына. Я потом, когда искал, как отвлечься... Говорят, есть пословица, когда деньги потерял. Звучит «Спасибо, Господи, что взял деньги». Так вот, я и говорил «Спасибо, что сына было всего два года, когда он перестал быть моим сыном, а не двадцать». «Ты его не видишь?» «Нет, конечно, я ему никто. Никаких прав видеться с ним не имею. Да и не нужно уже». У него другой папа. Зачем ему ко мне привязываться?» Виктор поморщился. Все прошло уже. «А еще мне говорили...» Начала Даша радостно, чтобы отвлечь его от этих грустных мыслей. «Что ты ужасный грубиян. Но я ничего такого не заметила». Грубый. Виктор прищурился. «Это правда». «Да ладно...» Не поверил Даша. «Я сюда приехал... В плохом состоянии. Все женщины были... Ну, я уже говорил...» Видеть никого не мог. Так что каюсь, был груб. Когда кто-нибудь ко мне подходил умело начинал разговаривать, я вспоминал. Жена была так со мной мила, голос тихий, взгляд обожающий, когда мы встречались. А оказалось, она забеременела и выбирала. И у меня просто оказалось больше денег. Своя квартира, часть бизнеса. Теперь-то я от этого избавился, но чтобы больше не влипнуть. Даша молчала. Ну вот. Виктор вздохнул. И все. И я больше не хочу вспоминать. Хочу снова жить, понимаешь? Она, как ни странно, понимала и кивнула. Тогда Виктор навалился локтями на стол и придвинулся. Я хочу попробовать снова. С тобой. Со мной? Даша он на него и тут же опустил глаза. Не смогла выдержать прямого взгляда. Он был... Что-то было в нем такое, что подкупало. Спокойствие какая-то основательность. «Я больше не пью, с этим все», — сказал Виктор. Вовремя это действительно было важно, но, к сожалению, ничего не решало. «Я... хорошо?» — пробормотала Даша. «Ну, что ты больше не пьешь?» Но я больше не... я пока не могу, это... нет, извини». Она вскочила со стула Дашего к раковине, налила в стакан воды, отпила, хотя пить не хотелось. «Неловко это все». Да, он кажется хорошей. И, возможно, ей нравится. Возможно. А может и нет. Слишком мало времени прошло. Всего несколько месяцев, как разрушилась жизнь с Левой. Рухнула крепкая, как она считала, семья. Не осталось ни сил, ни доверия кому-либо. И что? Снова на те же грабли? Нет, я не могу. продолжал болтать головой Даша. Спасибо за ужин. Раздался звук отодвигаемого стула. Даша оглянулась. Почему-то она не ожидала благодарности. «Что?» «Спасибо. Было очень вкусно. Ты готовишь лучше, чем я». Виктор снова был успокоен. «Мне пора». Он, не задерживаясь, прошел в коридор и обулся. Снял с вешалки свою куртку. «Извини», — пробормотала Даша. «Я просто...» «Ничего, не оправдывайся. Я понимаю. Слишком рано. У каждого свой срок переживать прошлые отношения». «Да, ты прав». Даша пожал плечами. «Обращайся, если что», сказал Виктор напоследок. «Буду рад тебя иногда видеть». «Ну и мое предложение насчет бухгалтерской стажировки. В силе!» «Удачи тебе!» И Даша осталась одна. Она стояла в коридоре, смотрела на закрытую дверь и вздыхала. Потом вернулась на кухню. Посуда, из которой ела не она и не нютка. Непривычно. Чашка, из которой пила не она. Хлеб, который не доела не она. Как это, когда в твоей жизни снова появляется мужчина? Даже почему-то не могла себе это представить. Как-то не складывалось ничего. Нет, она не была к этому готова. Перед сном Даша по привычке выглянула в окно. На лавке было пусто. Она даже разволновалась слегка. Где же Наташин Неужели сдался? С другой стороны, это лучше, чем если бы он продолжал сидеть зимой и совсем замерз. Пусть лучше дома греется. А на следующий день ей позвонил Лева по ватсапу. Даша как раз лепила пирожки на кухне и подумала, что это нютка. Дочь часто звонил ей из школы. Даша сразу ответила и увидела на экране не дочь, а Леву. Надо же, а она уже отвыкла его видеть. Лицо вроде знакомое, но уже... Но уже будто не совсем. Даже чуточку чужое. И даже кажется неприятное. По крайней мере, выражение такое, будто он собирается боковать. «Привет», — сказал Лёва и стал ее разглядывать. Только тогда Даша поняла, что она включила видео. На ней старая футболка, кухонный фартук и платок на голове, а лицо в муке. Даша часто по привычке поправляла выбившиеся волосы рукой. «Привет, чего тебе?» Стало неприятно и странно как-то. Десять лет она прожила с этим человеком, спала с ним, а теперь уже не понимала, почему она это делала. «Ну что, нашла себе уже мужика?» Гробо спросил Лева. Что? У Даши глаза на лоб полезли. Нетка вчера сказал, у тебя мужик какой-то сидел. Недолго ты приличную себя строила. — Это что такое было? У Даши все слова пропали. Она стояла столбом и только глазами хлопала. — Что? Какое ты вообще право имеешь? Начала возмущаться Даша. Но Лева вдруг прервал. Не надо оправдываться. Знаешь, что я хочу тебе сказать? Нашла нового мужика, вот и живи за его счет. Я тогда тебе ни копейки платить не буду. А то хорошо устроилась и там подсуетилась, и здесь. Даша будто не мила. Может и хорошо, потому что все, что она могла сказать сгоряча, все равно погода бы не сделала. А вот скандал вышел бы знатный. Она потратила бы на этот скандал все силы и стрепала бы все нервы. И ничего бы не выиграла. Поняла? С наездом спросил Лева. Он, бывал, грубоват, мог взять и сказать какую-нибудь гадость насчет ее внешности или умственных способностей. Даша оправдывала, но Маули на работе дергают, устал, чувствует себя плохо. Родители болеют, машина сломалась. Да Маули что могло произойти? Жена должна понимать и поддерживать. Но сейчас она ему ничего не должна. Лёва. Даша на секунду закрыла рукой телефон и нервно вздохнула. Потом продолжила. «Не твое дело, с кем я встречаюсь». «Я сказал?» начал он? «Ты будешь платить альменты? перебила Даша. «Ты плохо слышал, я...» «Ты будешь их платить сам, или я подам в суд». Тут Лева замолчал, и Даша смогла спокойно закончить. «Ты должен платить нюдки четверть всех заработков, а я знаю, сколько твоя официальная зарплата». Я согласна снизить сумму алиментов до 25 тысяч в месяц. Что? Или мы сейчас с тобой договариваемся на сумму в 25 тысяч, или я пойду в суд. Если ты хочешь сказать, что перейдешь на другую работу и станешь работать в черную, это не поможет. Тогда суд назначит алименты в твердой сумме. Буду взыскивать, блокировать твои счета и карты. А у тебя недвижимость. Ну, в общем, можешь обдумать. Но если в назначенный день ты не приведешь мне 25 тысяч, на следующий день я подам заявление в суд. Это все, что я хотела сказать. И Даша повесила трубку. Выдохнула. Телефон тут же затрезвонил снова, но она отложила его и ушла из комнаты. На самом деле Дашу трясло. Вот с чего бы казалась такая реакция. Она просто поговорила по телефону две минуты. Но, кажется, чуть ли не трагедию пережила. Жуткое ДТП там, или вообще конец света. Больше Лева не звонил не писал. Даша вернулась на кухню и спокойно закончила готовить. Но все еще была не на своем месте. Хотелось поделиться с кем-то происходящим. Но тетя свет была на работе, а Наташа. Ну, ей, наверное, будет неинтересно. Возраст другой, жизненный опыт разный. Подруг тоже не было. С институтскими Даша давно потеряла связь. С прошлой работы. Их уже и подругами не назвать. Тут на новом месте она тоже ни с кем не сдружилась. И вдруг в дверь позвонили. Даша удивилась, но пошла открывать. В коридоре стояла Наташа и куталась в огромную вязаную кофту. Они смотрели друг на друга и рассмеялись. А все потому, что выглядели почти одинаково. Джинсовые шорты до колен и голубая футболка. А поверху кофты, которые связала тетя Света. У нее самой была точно такая же, третья. Отличались только цветом. Серая, бежевая и розовая. «Ты ко мне?» спросила Даша, когда Наташа вошла. «Ну да». «С чем?» Наташа надолу щеки и выдохнула. «Ну, как сказать? Чаю?» «Давай». На кухне Наташа села за стол и снова вздохнула. «В общем, я пришла, потому что у меня стены трясутся». У Даши чуть сахарница из рук не вывалилась. Что, прости? Ну, сижу я делом занимаюсь, и тут стены трясутся. И мерзкое такое жужжание. З -з -з -з -з. Знаешь, будто комары летают. И все из твоей квартиры. Даша села за стол. Ничего не понимаю. Ага. Наташа кивнула. В общем, что-то случилось? Даша прикинула и рассказала. Расспрашивает, почему бы и нет. Опомнилась в самом конце рассказа, когда уже вскочила и бегала по кухне, не в состоянии успокоиться. Представляешь, он мне такое заявил: кинул меня, кинул дочь, и тут он претензии мне какие-то высказывает. У Даши закончились слова. Она замолчала и села обратно за стол. Ну, ты молодец, конечно, Наташа покачала головой. Правда, про алименты это все правильно сделала. Да я просто не ожидала, как-то будто меня две стало. На самом деле я то же самое чувствовала, когда меня Лев бросил. Я будто разделилась на две Даши. Одна ныла, причитала и жутко всего боялась. А вторая просто шва и делала. Документы собирала, вещи, деньги собирала. О переезде договаривалась. Нютка успокаивала. А первая в это время внутрь второй в истерике билась. Ого, как. Да, я очень это второй благодарна. Хочешь сказать, у тебя раздвоение личности? Да вряд ли. Смутилась Даша. Думаю, это просто какая-то защитная реакция психики. Ну ладно. Главное, что тебе помогла. Да, и сейчас. Одна дрожит, боится, что лео платить перестанет. А вторая как сказала? Эта вторая мне нравится, улыбнулась Наташа. Ты главное знаешь, что помню. Что? Что эта вторая – это тоже ты. Они еще долго пили чай с пирожками. Даша включила тихую музыку и зажгла свечи. Лева свечи не любил, говорил это за скуку баб какой-то на эти свечи. Зато теперь можно было жечь их сколько душеньки угодно. Особенно Даше нравились ароматические. «А с чего твой бывший решил, что у тебя кто-то есть?» Вдруг спросила Наташа. Вот тут Даша чего то смутилась. Но глупо как-то скрывать ничего ведь не было такого, что нужно умалчивать. У меня вчера Виктор был в гостях. А Нютка как раз Леву в это время говорила, вот и ляпнула ему. «Виктор?» – Наташа спросила без подтекста, но посмотрела прямо. «Ты пригласил его в гости?» «Да». «Но у вас ничего нет?» «Нет». Наташа и тут не подвела, не стала дольше расспрашивать. Это был тихий и спокойный вечер, в который никто больше никого не допрашивал и вообще ни о чем не говорил. В общем, Даша выбила нютки хорошие алименты, Через несколько дней Даша пришел первый платеж от центра занятости. А в начале месяца 25 тысяч от Левы. Это был праздник. На 25 тысяч они протянут, даже если не работать. Впритык, сложно, но протянут. Даша не собиралась жить на эти деньги. Тем более они на нётку, не на нее. Но, по крайней мере, теперь у нее был простор для маневра. Еще через месяц Даша закончил курсы. К тому времени уже была зима. «Давно выпал снег». Она старалась не тратить времени попусту, изучала все учебные материалы, делала все задания, даже дополнительные, и заодно самостоятельно изучала программу «Один из бухгалтерия», с которой вероятность найти хорошую работу значительно возрастала. Получалось не очень, компьютерные программы были очень далеки от сферы ее деятельности в прошлом, но зато ей было интересно. Даже не сомневалась, что однажды разберется. Настало время практики. Даша вдруг поняла, что ждала этого дня. Дело в том, что Виктор больше не появлялся в ее жизни. Они никак не пересекались. Газеты с объявлениями ей больше не требовались. Поэтому он прекратил их привозить. Конечно, Даша знала, где его можно найти, но у нее не было повода. Наверняка она могла достать номер его телефона и позвонить. Но что она могла ему сказать? «Давай дружить?» Виктор вроде дал понять, чего хочет. Мужчины в таких случаях вряд ли согласятся оставаться друзьями. Да и Даша от этого некомфортно. Она ведь будет подспудно считать, что пользуется его добротой, но не может дать ему желаемого. Нехорошо. Жаль, что они не могут быть просто друзьями. Даша вспоминала Виктора всегда с теплотой и благодарностью. Но теперь встретиться придется. Ей нужно двигаться дальше, нужна практика. Да и увидеть Виктора узнать, как у него дела, тоже хотелось. Даша решила, как и прежде, просто пойти к нему после ужина в гараж. «Может, на ужин позвать?» «Да, пожалуй, лучше всего угостить его ужином». По этому поводу она впервые купила на рынке мясо. Пусть свинину, говядина дороже. Да и в продаже редко бывало. «Ну, мясо!» «Надо же!» Даша успокоила себя, что раньше просто денег почти не было и повода. Что ей было праздновать? А сейчас праздновать ей что? Она закончила курсы, выбила алименты. Она молодец, совсем справляется. Фух, ну вот. Даша настроилась, хотя все равно было страшно. Даже непонятно почему. Но вдруг? Может же такое произойти, что Виктор нашел себе другую женщину? Не такую проблемную, как Даша. Ну и что? Значит, так и будет. Он вообще-то ей не нужен на минуточку. Ей вообще никакой мужчина не нужен. От них только проблемы. Да, если вспомнить Люву, ну какой от него был толк? Зарабатывал хорошо, да, но это были его деньги, которыми он не делился. И опять эти мысли. Даша улыбнулась, покачала головой. Она не могла окончательно отделаться от мыслей о прошлом и о Леве. Все вспоминала и вспоминала. Понимала, что это ей не нужно и только мешает. Но как забыть окончательно, не знала. Но в тот день мысли о Викторе победили. Даша запекла в духовке мясо, приготовила салат и отправилась в гараж. Она пришла чуть раньше, чем приходила прежде и застала в гараже клиентов. Двое пожилых мужчин показывали Виктору что-то под капотом машины. Когда появилась Даша, они взглянули на нее крайне неодобрительно. Даша убедила, что Виктор ее заметил и отошла в сторону. Через несколько минут он подошел. «Привет, Даша». «Привет». «Рад тебя видеть». Даша стала тепло от его слов, таких простых. Хотелось поговорить, узнать, как у него дела но мужчины, которых Виктор оставил у машины, уже недовольно посматривали в их сторону. «Можешь сегодня зайти ко мне? Не хочу тебя сейчас отвлекать, а мне нужно начинать практику. Курсы закончила, и я приготовил ужин. Зайдешь?» «Да, конечно, с удовольствием». «Тогда жду, когда примерно освободишься». Виктор взглянул на мужчину и сказал, «Буду через час». Через час он действительно стоял на пороге.